Глава шестая. Новости. К завтраку я спустился, когда в гостиной уже никого не было. «Где все?» — уточнил я у Федора. «Мастер Денис уехал на несколько дней по делам семьи», — ответил слуга. «А мадам Лили отлучилась в город по поручению, которое вы обсуждали вчера». Я только хмыкнул. Видимо, секретарь решил даром времени не терять. Сел за стол, сам налил себе отвар и достал из кармана телефон. Открыл вместе, зашел в профиль Алины, проставил лайки на новые записи в ее ленте. Судя по новым постам, Шереметьеву смогла заключить еще один рекламный контракт с каким-то банком. «Молодец, девочка!» Полистал профили остальных ведьмаков. Молодняк из семьи Орловых, видимо, решил окончательно испортить себе репутацию. В странице профилей юных ведьмаков были забиты рекламы ставок на спорт, онлайн-казино и каких-то финансовых пирамид. Максимум через несколько месяцев ребятам придется записывать видео с извинениями и раскаянием на камеру, что они принимали участие в лохотроне. Наверняка будут говорить, что понятия не имели о том, что все это сплошной обман, ну и надеяться, что им поверят и простят. Я усмехнулся и зашел в ленту новостей. Вооруженный топором мужчина ворвался в одно из питейных заведений города Снежинска. Пав в состоянии берсерка, гость на глазах изумленных завсегдатаев. Принялся громить столы и стулья. Прибывшим на место жандармам удалось скрутить буяны и доставить его в участок. Никто из посетителей и персонала не пострадал. Подробности инцидента уточняются. Под новостью было видео весьма плохого качества. И несколько фото. Разломанные столы, стулья, глубокие зарубки на стенах и барной стойке. Новость была самой популярной темой сегодняшнего утра. Мнения интернет-сообщества в комментариях разделились. От «напьются и творят дичь» до уберсерка нет цели, есть только путь». Я сделал глоток отвар и покачал головой. Чудные дела творятся. Долистал ленту и хотел уже было убрать телефон, как на глаза попался забавный ролик. На заставке стоял человек с накинутым на голову капюшоном толстовки. А нижнюю часть скрывала маска. «Делай, что хочешь», — гласило название. И я с интересом нажал на дисплей, запуская ролик. На экране появилась какая-то темная подворотня, тускло освещаемая одним фонарем. У стен домов стояли переполненные мусорные баки, у которых копошились большие серые крысы. А через секунду в кадр вошел парень в черном, тот самый с заставки. В правой руке он держал набитую гвоздями биту для игры в лапту, а в левой у него была почти пустая бутылка. Зеленая этикетка с надписью «Особой» на секунду показалась в кадре крупным планом. И я усмехнулся. Какая хитрая реклама. «Добрый вечер, дамы и господа», — парень пнул одну из крыс. «Вам не кажется, что раньше было лучше? Трава была зеленее, солнце светило ярче, да и в целом...» Он опустил маску на подбородок, запрокинул голову и сделал несколько жадных глотков прямо из горлышка. Размахнулся и бросил бутылку в стену. Послышался звон, и стеклотара разлетелась на сотни блеснувших в свете лампы осколков. А парень поправил маску и снова уставился в камеру. «В последнее время многие в обществе диктуют вам, как жить, что правильно, а что нет. Нормы морали, право, обычаи, устремления – все это окружает вас клеткой, и под давлением вы становитесь, как остальные, как все. И кто-то принимает эти правила, а кто-то сбрасывает такого и становится свободным, как он». Парень показал в камеру телефон, на котором шел ролик с происшествием. Мужчина с белым, будто бы обескровленным лицом и стеклянными глазами, громил бар. «Он акула», — продолжил ведущий. «А акула плевать хотела на порядки и традиции. А вы? Кто вы?» Он указал в кадр кончиком биты и продолжил. «Хотя бы на миг прекратите бежать в этом колесе рутины. Дом, семья, работа. Оглядитесь, не уходит ли ваше время приключений, пока вы живете в матрице норм правил и предрассудков. Может быть, пора сломать стереотипы и делать то, что хочешь? Пока ты не умер, так и не осознав, что такое жизнь и что такое свобода». А затем парень сделал шаг вперед, размахнулся и с силой ударил битой по камере. И ролик прервался. А на экране появилась заставка «Life for Bund». Я с интересом открыл информацию о ролике. Залит два часа назад. И уже почти четыре миллиона просмотров. Интересно, Перформанс с мужиком – это тоже часть рекламы. Если так, то ход хороший, дорогой, циничный, но результат он принес. Я открыл комментарий к ролику и удивленно присвистнул. Многим видео понравилось. Люди были просто в восторге, и, судя по сообщениям, почти все были готовы вот-вот сломать постылый хлеб обычной жизни. Скорее всего, писали подростки из простолюдинов, собственно, на которых ролик и был рассчитан. По популярности видео уже было на втором, после нового клипа Аркадия Воронцова. «Вот тебе и маргинальный образ жизни», — пробормотал я. Убрал телефон в карман и встал из-за стола. Пора идти на тренировку. «Доброе утро», — ехидно прошелестел голос косы, едва я вышел на площадку. Я вздрогнул. События вчерашнего вечера и то, как коса заговорила со мной впервые, совершенно вылетели у меня из головы. «Ну что ты дергаешься и башкой мотаешь?» Тут же зло зашипел глаз. А еще рассказывал, что в разведке служил. «Ты зачем туда залез?» — уточнил я. «И как из клетки выбрался?» Глаз мигнул и уставился на меня, а затем хихикнул. Все дело в косе. Я в какой-то степени часть ее. Кстати, ты оценил руны?» Я кивнул. Правда, распознал только две из них. Третью мы еще не проходили. Ладно, давай к делу. Под косу есть отдельный стиль боя, называется он одержимый. Смесь способностей крови и колдовства. А еще под косу есть способность миньон. Может неплохо помочь в схватке. Я кивнул, вспоминая, что старик рассказывал вчера про плетение миньона. — Ну, давай пробовать, — хитро спросил наставник. Не терпится увидеть, чему ты смог научиться под чутким руководством Дениса. В отличие от меча, коса слушала плетений и рун идеально. Хотя к новому оружию нужно было немного привыкнуть и изменить стиль боя. И поначалу я приспосабливался к косе, а призванный вурдалак прожил чуть больше, чем обычно. Но вторая схватка прошла как надо. Коса изменялась, то разворачивая лезвие наружу, то ныряя в косовище. Я лишь диву давался тому, что оружие словно живет своей жизнью. Миньон был хорош. Способность колдовства создавала рядом со мной темную фигуру с призрачной косой. Но в отличие от теневого двойника, я не мог им управлять. Миньон просто отбрасывал противника и наносил один-два удара, после чего растворялся. «Прибереги его для того, чтобы разорвать дистанцию», — советовал наставник. «Атаки могут сбить с существа броню, а тебе останется только добить людей из обреза. А начинает лучше всего свое баньши, ну или с точного удара». Я прислушался к мудрому совету, и следующий упырь развалился буквально с нескольких атак. Манекен вернулся на место, а я утер с олба испарину. «Оф!» — довольно протянул Александр. «Давненько не было так весело». Давай еще один бой, только в этот раз попробуем привязать химеру, то с как-то слишком просто. Я немного подумал, но согласился. Смотри, атакуешь ложным выпадом, потом точный удар, а затем миньон. И можно пробовать разложение, чтобы добить тварь. Как тебе серия? Вариант был интересным, и я кивнул. Призвал химеру и принялся отрабатывать серию, доводя ее до совершенства. Постепенно техника становилась все чище. Даже Александр признал мои успехи, что говорило о том, что получалось у меня и впрямь неплохо. Из-за наставника утренняя тренировка затянулась. Измотанный, но довольный, я вернулся в дом. Принял душ, наскоро позавтракал, налил себе отвара. И хотел было почитать новости, как зазвонил телефон. Номер мне был незнаком, но все же я принял звонок. — У аппарата? — Морозов, я требую первого интервью, — послышался в динамике женский голос. Как мне показалось, собеседница была чуточку раздражена. — Простите, мадам, но я вас не признал, — осторожно ответил я. — С кем имею честь? — Ну, замечательно. Провел с девушкой ночь и забыл ее имя, — возмущенно послышалось из динамика. Щеки мигом стали пунцовыми. «Прости, Ксения, я совсем закрутился в последнее время». Девушка рассмеялась. «Охотно верю. Да не переживай ты так. На роль жены ведьмака я не претендую. Упаси спаситель от такой участи». «Когда это я предлагал тебе стать моей супругой, — хотел было уточнить я, но Ксения не дала мне задать этот вопрос. К тому же у тебя есть девушка, и как друг семьи я требую интервью». «Какая девушка?» — ляпнул я. — Михаил Владимирович, прекратите, — строго произнесла Ксения. — Вся сеть уже заполнена новостями. — Сеть? Что ж, посмотрим, что там пишут. — Прости, мне срочно нужно бежать, — соврал я. — Номер сохрани, — поспешно сказала девушка перед тем, как связь оборвалась. Я зашел в сеть, вбил в поисковике свое имя и едва не поперхнулся. — Похоже, два ведьмака из старых семей больше, чем друзья, — Гласил заголовок самой верхней новости». А же было размещено наше с совместное фото. Я заинтересованно открыл статью. Михаил Морозов и Алина Шереметьева долго держались в тени, не попадая в поле зрения журналистов. Но за последнюю неделю эти двое стали самыми настоящими звездами в сети, и среди фанатов появились слухи, что Морозов и Шереметьева не просто друзья. На последнем фестивале Синода, где впервые появился Михаил, многие заметили темного ведьмака в компании с Шереметьевой. Они вместе обедали в ресторане быстрого питания изба. И, кажется, молодым людям пришлось по вкусу, обществу друг друга, так как они почти не прикоснулись к еде. Чуть позже звездные ведьмаки сделали несколько совместных фото с подписчиками. А вчера Михаил и Алина были замечены выходящими из ресторана «Империя». Может быть, представители семьи обсуждали совместные дела? Между тем, фанаты в сети уже вовсю строят теории и задаются вопросами в комментариях в социальной сети «Вместе» под постами прекрасной Шереметьевой и Темного Морозова. Однако оба «Ведьмака» пока никак не комментируют эти слухи. Если догадки фанатов окажутся правдой, то это будет первый серьезный роман Алины Шереметьевой после ее разрыва с Аркадием Воронцовым, который произошел два года назад. Юная ведьмачка сильно переживала это расставание и даже на время исчезла из информационного поля. Я хмыкнул, сделал глоток отвара и отставил кружку. Вот оно что, без меня меня женили. Я улыбнулся, скопировал ссылку и скинул новость Алине. Написал, привет, оказывается, мы с тобой теперь пара. Отправил сообщение и почти сразу получил ответ. С подключением, Морозов, и улыбающийся смайлик. а через секунду в чате прилетела картинка, нарисованная в мультяшном стиле. Парень, похожий на меня, крепко прижимал к себе Шереметьеву, а за его спиной распростерлись черные демонические крылья. Щеки обоих персонажей пересекали красные полосы, которые, скорее всего, показывали, что они смущены. «И такого творчества в сети уже полно. Думаю, скоро появятся фанфики», — написала еще одно сообщение Шереметьева. «Эвана, только ответил я. «Ага. Подростки любят сводить героев в произведениях и с удовольствием такое читают. Кстати, поисковый запрос про избу с сегодняшнего утра сильно вырос. Мы сделали доброе дело, Морозов. Бесплатно прорекламировали заведение». «В где я буду доминировать?» — уточнил я с улыбкой. В ответ прилетело несколько смеющихся смайликов и сообщение. «Не факт. Возможно, доминировать буду я. Во всех смыслах, если ты понимаешь, о чем я». «Фу, ну и мерзость!» — написал я, и в ответ снова пришли смеющиеся смайлики. «Прости, Морозов, мне нужно бежать. Да, кстати, совсем забыла. С тобой хотел поговорить мой отец». «О чем?» — не понял я, но стало немного не по себе. «Не знаю. Он сказал, что свяжется с вашим секретарем. Ну все, мне пора». В конце сообщения стоял целующий смайлик, и Шереметьев вышла из сети. «Я же продолжил листать новости». Отмечая, что мы с Алиной отлично смотримся вместе. Лилия подошла ко мне, когда я расположился в гостиной с интересом глядя сериал про ведьмаков. «Если будешь смотреть эту гадость слишком часто, быстро деградируешь». Я взял со стола пульт, выключил телевизор и с интересом посмотрел на секретаря. Федор сказал, что вы ездили в город, мадам?» Водянова кивнула. Говорила с приказчиками, которые сдают в аренду деловую недвижимость, нашла подходящие варианты для печатной мануфактуры. Посмотрела их и нашла подходящие. Кстати, посетила несколько складов для этого твоего магазина в сети. Очень достойные помещения. Я кивнул. Это не все новости. Князь Юрий Александрович Шереметьев хочет пригласить тебя вместе пообедать и обсудить насущные дела. Спасибо. А какие именно дела? Лилия улыбнулась. Он не докладывал, но, судя по сегодняшним новостям, вашу с Алиной Юрьевной помолвку. — И ты уже в курсе, — пробормотал я. — Княжич, новости в сети разлетаются со скоростью лесного пожара, так что вся империя уже в курсе. — Ладно, помолвка так помолвка. Когда он хочет встретиться? — Сегодня, — просто ответила девушка. — Если у тебя, конечно, нет срочных дел. — Разговор не терпит отлагательств, — догадался я. — Выходит, что так, — подтвердила секретарь. — Не стоит испытывать терпение князя, когда он предлагает встречу. Но время ты можешь назначить сам. Я задумчиво потер ладонью подбородок. — Но если сам, тогда было бы неплохо пересечься через пару часов в империи. — Только не используй это слово. — Какое? — Пересечься, — по слогам проговорила девушка. — Звучит слишком даже для парня из Мурома. Лилия улыбнулась и вышла из гостиной. Я же встал с дивана и направился в комнату, прикидывая, в чем ехать навстречу. Но вопрос решился сам собой. Федор принес мне костюм, о котором упомянул Гаврилов. Ткань и впрямь была мягкой, с глубоким синим оттенком внутри темного серого основного цвета. Тем ярче на его фоне смотрелся красный семейный герб в виде броши на грудном кармане. Разве это не женское украшение? — уточнил я, тронув пальцем яркие рубины. Дворецкий откашлялся, прячу улыбку и пояснил. — Женщины носят герб в более скромном оформлении. — Странно. — Ничего странного. Ведь после замужества они сменят фамилию и примерят на себя герб своего супруга. — И эта штука обязательна? Раньше я ее не надевал. — Вы идете встречу с главой семьи Шереметьевых, — напомнил мне старик. И пусть ваша беседа пройдет в неформальной обстановке, она не перестает быть важной. Думаю, князь Юрий Александрович будет доволен, если вы уважите его достойным видом. — Если бы все эти цацки продать, — проворчал я, но Федор покачал головой. — Вам, наверное, некоторые ритуалы кажутся неуместными и старомодными? — Иногда. Мне не хотелось расстраивать Дворецкого, говоря правду. — Придется привыкнуть, — раздался голос Лилии от порога. Фёдор извинился и покинул комнату. Девушка вручила мне изысканную трость с набалдашником в виде львиной головы с гранатовыми глазами. — Не потеряю Михаил Владимирович. — Что с ней делать? — подивился я. — На встречу с князем из другой семьи нельзя идти с оружием, и трость его номинально заменяет. Таким образом вы покажете, что готовы к бою и не беззубы. Сколько сложностей! — проворчал я и осмотрел себя в зеркало. — Выглядишь прекрасно, — вздохнула Водянова, подойдя ко мне со спины и смахивая с плеча невидимую пылинку. — Не позволяй ему давить на тебя. «Что — Что? — удивился я. — Ты о Шереметьеве? — Именно, — девушка была серьезна. — Я знаю, какими коварными умеют быть ведьмаки. Ему от тебя что-то нужно. Князь о чем-то попросит тебя. — Считаешь, что мне нужно ему отказать? — Нам не стоит тягаться с ним, Миша. Лилия смотрел на меня через зеркало. «Наша семья пока не может позволить себе диктовать условия или заводить новых врагов. Но и показывать слабость нельзя». Она загадочно улыбнулась, протянув мне флакон с парфюмом. «Уверена, что ты не ударишь в грязь лицом». Затем она приподнялась на носочки и коснулась губами моей шеи. «Чего?» — опешил я. «Поцелуй на удачу», — шепнула она прежде, чем отодвинуться. а потом вышла прочь, не оглядываясь. «Как она это делает?» — выдохнул я и тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Снизу донеслось. «Машина вас ждет, Михаил Владимирович? Негоже опаздывать на важную встречу!»